Глава 62 Опасное равновесие. Бен захватил топор и, подойдя к одному из гарпунов, все еще торчавших в туловище кита, стал вырезать его. В несколько минут он вырубил целую полость вокруг гарпуна и все углублял ее, до тех пор, пока почти не обнажилась зазубренное острие. Тут снежок В нетерпенье ухватился за крепкую деревянную рукоять и, дернув со всей своей геркулесовой силой, вырвал гарпун, застрявший в мягком жировом пласте. К несчастью, стремясь высвободить гарпун, Снежок не рассчитал своих усилий. После нескольких безуспешных попыток неожиданно для него гарпун легко поддался. Размахнувшись слишком сильно, Негр потерял равновесие и поскользнулся. Скользкая кожа кошелота словно убежала у него из-под ног, и он покатился вниз таким шумом, будто шлепнулся на подтаявший лед. Как недосадно казалось неудача, а все-таки это было еще не самое худшее. А разве падение так напугало негра, что он в страшной тревоге громко закричал? И недаром Ему грозила сейчас куда более страшная опасность. Туша лежала так, что вокруг гарпуна на боку кита оставалось большое пространство. Крутой наклон, заканчивающийся обрывом прямо к воде. Огромный бок кашалота, сочащийся маслянистой жидкостью, плоснился, как зеркало. С этой кручи и упал снежок. Падение было так стремительно, что негр... не мог не остаться лежать там, где поскользнулся, не встать на ноги. Он по инерции покатился в воду. Силы небесные! Что-то будет с ним теперь. Там внизу уже поджидали десятки акул, а разинув голодные пасти, они глядели на него горящими алчностью глазами. Заметив, что на кита взобрались два человека, и один из них работает топором, Все акулы бросились на эту сторону, решив, что начинается разделка туши. Ничтожная случайность спасла снежка от страшной участи. Иначе чудовище сожрали бы его живьем. Падая, он крепко ухватился за гарпун. Выпусти он его из рук, пришлось бы негру проститься с жизнью. К счастью, у него достало присутствие духа крепко цепляться за гарпун. а, возможно, он проделал это машинально. Как бы то ни было, гарпун он удержал. Посчастливилось ему также, что катится он не в сторону, где плавали буи, а в противоположную. И то, и другое оказалось для него спасением. На полпути к воде воденье внезапно задержалось, или, вернее, замедлилось, опять-таки только благодаря счастливой случайности. Натянулся лень, привязанный к рукоятке гарпуна. Скатываясь, негр размотал канат с одной стороны до самого конца. Другой конец остался прикрепленным к бую, плававшему на воде по другую сторону китовой туши. Но как невелика была тяжесть буя, который, волочась по воде, служил противовесом падавшему негру, все же ее было недостаточно, чтобы удержать могучее тело снежка. Правда, он стал катиться медленней, но в конце концов все-таки упал бы в море и тотчас же очутился бы в желудке у Аку. Но тут к нему подоспел на выручку Бен Брас. И как вовремя, в ту минуту, когда снежок уже почти касался пятками воды, до нее оставалось не больше шести дюймов, матрос успел ухватиться за лень и остановить падение. Но только это и смог Бен Брас. Вскоре обнаружилось, что не может втащить негра наверх. Сил его хватало ровно настолько, чтобы с помощью тяжелого буя удерживать кока на весу, когда удалось приостановить падение. Снежок повис между жизнью и смертью, цепляясь за скользкую кожу кашалоток буквально зубами и ногтями. Негр понимал, что положение его опасное. Более того, почти безнадежное. Снизу ясно доносился шум. Это плавали в воде акулы. Негр тревожно глянул туда и замер в испуге. Он увидел остриять черных треугольных плавников и огромные светящиеся глаза, зловеще вращающиеся, в глубоких глазницах. При этом зрелище дрогнуло бы самое стойкое сердце. И Снежок ужаснулся до глубины души. «Держите, массы, Бен!» невольно вскричал он. «Держите крепче, Бога ради! Не чуточки ниже, а то проклятые бести слопают меня с потрохами. Ради всех святых покрепче!» Но излишне была эта страстная мольба. И без того Бен напряг все свои силы, удерживая канат. Сильнее тянуть он не мог. Не смел даже переменить позу, чуть сдвинуть руку. Малейшее движение грозило гибелью его чернокожему другу. Стоило только линию ослабнуть, опуститься чуть ниже, и Снежок останется безногим калекой. Ведь и так уже его пятки болтаются в нескольких дюймах от поверхности воды, чуть ли не у самых акульих морд. Быть может, за весь свой богатый приключениями жизненный путь негр не висел так низко над бездной, достаточно ничтожной случайности, чтобы нарушить равновесие, и он неминуемо попадет в лапы смерти. Вряд ли можно было усомниться в том, чем кончилось бы это трагическое происшествие, если бы матрос и кок были предоставлены только самим себе. С каждым мгновением истощалась сила матроса, а тело негра становилось все тяжелее. Слабее он уже с трудом цеплялся за скользкую кожу кита. Помощи, казалось, ждать было неоткуда. Конец очевиден. Снежку придется, выражаясь фигурально, отправиться к праотцам. Но час негра еще не пробил. И это он понял, Когда вдруг ситый юношский, но сильные руки ухватились рядом с ним за линь, то были руки малыша Вильма. С самого момента, когда снежок подскользнулся и упал, Йонга понял всю опасность, грозившую его другу, и стремительно вскарабкался наверх по палубнику кита, поспешил на помощь Бену. Схватясь он за линь, секундой позже Все было бы кончено. Но он подоспел вовремя. Висевший над бездной снежок был спасен. Матрос и Вильм общими усилиями медленно, но верно тащили негра вверх по скользкому наклону и опустили его на широкую горизонтальную площадку у самой вершины этой горы из костей и жира. Глава 63. Умело брошенный гарпун. Прошло некоторое время, пока Снежок перевел дух и к нему вернулось обычное спокойствие. Матрос также совершенно задохнулся, и они долго не могли приступить к выполнению плана, который привел их на спину кита. Едва Снежок оправился настолько, Что смог заговорить, он горячо поблагодарил сначала Бена, который спас его от гибели, более страшной, чем смерть в волнах океана, а потом и Вильма. Но Бен глядел не на старого друга, спасенного от смерти, а на молодого, который помог избавить снежка от нее. Он смотрел на юношу глазами, в которых читалась живейшая радость, проворство и отвага. который обнаружил его любимец во время этого происшествия, несказанно радовали Бена Браса. Пожалуй, ни один сверстник Мильяма или даже постарше его, вместо того, чтобы, подобно нашему юнге, поспешить на помощь, остался бы на плоту, остолбенев от испуга, или же, в лучшем случае, из сочувствия поднял бы бесполезный крик, разродился воплями. как думал Бен Брасс. Опасаясь испортить Вильяма высказанный вслух похвалой, Бен промолчал. Но по выражению его взгляда, обращенного на юношу, видно было, что сердце честного моряка полно гордости и любви к юнге, которому он давно уже питал почти отеческую привязанность. Коротко поздравив друг друга с благополучным избавлением, как это обычно делается после пережитой опасности, все трое снова принялись за столь неожиданно прерванное занятие. Вильям заменил снежка, занимавшегося нехитрой стрипней, которую тому пришлось внезапно оставить по приказу капитана. Юнга вернулся на плод, будто бы заняться поджариванием рыбы. На самом деле ему больше всего хотелось, успокоить лали которая все еще тревожилась, не зная толком, чем кончилось происшествие. Бен отдышался, и как только пришел в себя, сразу же принялся за осуществление той задачи, ради которой скарабкался на спину кашалота. Взяв гарпун у негра, все еще крепко державшего его, словно страшасть выпустить из рук, матрос стал втаскивать буй наверх, С помощью снежка ему вскоре удалось извлечь пуй из воды и поднять на горизонтальную площадку, где они находились. Колода пока не требовалось Нужен был только линь, поэтому его отвязали и оставили пуй лежать. Вооружившись гарпуном бывший киталоп встал на свой наблюдательный пост, но на этот раз он искал уже не землю, а обозревал море вокруг. Целое сборище акул расположилось около мертвого кита. Особенно много их было там, где только что Снежок чуть не угодил им впасть. Некоторые, явно разочаровавшись, бросились в рассыпную, но большинство осталось на месте, все еще дожидаясь, не удастся ли вернуть роскошное пиршество, которое только поманило их. Бен намеревался загарпунить с полдюжины этих безобразных морских чудовищ, чтобы их мясом пополнить запасы на катамаране. Как не выглядят эти твари, и какое отвращение они нам не внушают, однако мясо многих из них превосходно, особенно некоторые лакомые кусочки. Оно могло бы украсить стол любого гастронома, не говоря уже об изголодавшихся скитальцах. Убить нескольких акул, тех самых, которые еще так недавно едва не проглотили снежка, большой трудности не представляло. Для этого гарпунеру нужно было, чтобы они подплыли поближе. Но кожа кита была слишком скользкой, и матрос не отважился спуститься по этой опасной крутизне. Поэтому он решил попытать счастье в другом месте. Дальше... По направлению к хвосту кошелота спуск постепенно становился менее крутым и кончался от лога у самой воды. Там почти на поверхности моря лежали две большие и два прикрытые водой хвостовые лопасти, раскинувшись на много ярдов в разные стороны. Около хвоста кошелота носились несколько акул, если посчастливится, и они подплывут ближе. Тогда можно будет бросить гарпун. Если же нет, гарпунер сумеет их приманить и пустить в ход свое оружие. Бен велел Снежку принести несколько кусков жира, вырезанных из туши вместе с гарпуном, а сам пошел к хвосту. Он то и дело останавливался и острием гарпуна протыкал множество отверстий в ноздреватой коже кита, чтобы он сам и его спутник, идущий вслед, получил бы более надежную точку опоры. Облюбовав себе место у самой развалины хвостового плавника, он особенно тщательно проделал еще три отверстия. Наконец, приготовив все как следует, матрос встал и, нацелив гарпон, стал поджидать акул. Те как будто сначала не решались, Но бывший китобой знал, как этому помочь. Стоит только швырнуть в воду кусок жира, который снежок держит в руках, и едва раздастся всплеск, десятки акул широко разинув пасти, ринутся схватить его. Все пошло как по писанному. Едва только бросили кусок в море, как можно ближе к китовой туши, не менее двадцати акул накинулась на угощение, но увы не все вернулись обратно одной из них пронзенный гарпуном бенабраса пришлось проститься с родной стихией ее извлекли из воды и втащили по скользкому наклону на самый верх кашалотовой туши там как акула не билась как отчаянно не рассекала воздух страшными ударами задних плавников не горжила и расправился с ней топором, призвав на помощь всю свою силу и ловкость. Еще одну акулу подцепили и отправили на тот свет тем же способом. За ней другую, третью, и так до тех пор, пока Бен Брас не нашел, что запасов акульево мяса на катамаране хватит на самое длительное путешествие. Что бы ни случилось, теперь они надолго обеспечены пищей, так же, как и водой. Глава 64. Изобильные воды. Лучшие куски акульевого мяса, снятые с костей и нарезанные тонкими ломтиками, коптились и жарились на спермацетовой светильне. В мешке у кшалота горючего было столько, что при желании можно было зажарить всех акул на 10 миль в окрестности, а ведь их там плавала не одна сотня. Действительно, эта зона океана, где был найден мёртвый кашалот, хоть и очень удалена от суши, тем не менее, изобилует фауной во все времена года. Иногда на целые мили кругом море кишит рыбами разных видов, а воздух полон птицами. Но в этих водах Встречаются большие стада кашалотов. Они греются на солнышке, время от времени выпуская из своих дыхал фонтаны воды и пара или медленно плывут вперед, изредка неуклюже кувыркаясь. На их месте появляются стада дельфинов, альбакоров, тунцов и других обитателей морских глубин. Все они в погоне за своей излюбленной добычей. Тут же Хотя в меньшем количестве охотятся и акулы, и меч-рыба, сопровождаемые своими лоцманами и прилипалами. Морских чудищ привлекает обилие тех тварей, которыми они питаются. На солнце сверкают стайки летучих рыбок. В волнах плещутся всегда на страже тунцы, а над ними вверху в небе тучами носятся, буквально затемняя солнечный свет, пернатые хищники, чайки, глупыши, всевозможного оперения, тропические птицы, фрегаты, альбатросы и десятки других птичьих пород, еще мало известных и неописанных натуралистами. Правда, эти большие океанские просторы не всюду заселены так густо. Иногда на обширных пространствах редко-редко попадается какая-нибудь птица или рыба. Судно Идет день за днем и ночь за ночью, не встречая на своем пути ни единого живого существа. Можно проплыть сотни миль, и глаз не порадуется жизни ни в воде, ни в воздухе. Это настоящие пустыни океана. Так же, как и на материке, пустыни эти кажутся не только необитаемыми, но и вообще неприспособленными для жизни». Чем же объясняется такая разница, если море, по-видимому, везде одинаково? Те водные пространства, где жизнь бьет ключом, отличаются разной глубиной. Иной раз это всего несколько морских сажений, иногда же бездонная пучина. Подлинное объяснение иное. Ключ к решению этой задачи кроется не в глубине океана, в направлении морских течений. Всякому известно, что океаны пересекаются течениями. Иногда они тянутся на сотни миль в ширину, а иной раз суживаются до нескольких узлов. Эти океанские течения постоянны, хотя определить их точные границы нелегко. Причиной их служат вовсе не временные штормы, а ветры, дующие постоянно в одном и том же направлении. Таковы пассаты в Атлантическом и Тихом океанах, муссоны в Индийском океане, памперосы в Южной Америке и норды в Мексиканском заливе. Есть и другая причина, оказывающая, быть может, гораздо более сильное влияние, чем ветры. Впрочем, она обычно меньше принимается в расчет. Это... вращение Земли вокруг своей оси. Несомненно, именно поэтому пассаты дуют на запад, здесь сказываются центробежные силы земной атмосферы. Если это было бы не так, и ветры дули бы на север и на юг, то они сталкивались бы на экваторе. Но я вовсе не собираюсь писать диссертацию на тему о ветрах или океанских теченьях. Я ведь не ученый. И все-таки мне известно, что в этой области господствуют величайшие заблуждения, точно так же, как по вопросу о приливах и отливах. Ведь метеорологи до сих пор не уделяли должного внимания вращению нашей планеты, которая является истинной и главной причиной этих явлений. Я коснулся этой темы не потому, что наша книжка специально посвящена океану, Дело в том, что морские течения играют большую роль в этой книге. И на ее страницах я пытаюсь объяснить загадочное явление. Почему некоторые зоны океана так богаты жизнью, в то время как другие мертвы и пустынны. Причиной тому морские течения. Там, где сталкиваются встречные течения, как бывает нередко, они обычно... приносит с собой множество органических веществ, растительных и животных остатков, которые либо задерживаются, либо вовлекаются в большие океанские водовороты. Это морские водоросли с дальних берегов, выброшенные бурей и затерявшиеся в океане, птицы, упавшие в море мертвыми во время перелета, или же их помет, плавающий на поверхности воды, Рыбы, погибшие от мора, естественной или насильственной смертью. Ведь и рыбье племя подвержено общему закону природы, закону упадка и гибели. Все эти органические вещества носятся по воле течений, скапливаются на нейтральной почве и служат пищей мириадам живых существ, многие из которых едва ли стоят на более высокой ступени эволюции, чем те, чьи останки они поглощают. На этих водных пространствах кишат в несметном количестве плавающие в верхних слоях воды беспозвоночные улитки янтипа, атланта, ракообразные крылоногие моллюски, сифонофоны, которых называют парусными медузами, головоногие моллюски, а также мириады медуз, таковы эти зоны океана, которые моряки зовут изобильные воды. Здесь находят излюбленный приют и киты со своими неизменными спутниками, служащими им пищей, и акулы, и дельфины, и меч-рыбы, и летучие рыбки, и прочие существа, живущие в океане. А в закон отморем в воздухе парит множество пернатых. Это либо враги обитателей морских глубин, либо их помощники, образующие вместе с ними единую цепь взаимного уничтожения. Глава 65. Кит в огне. Быть может, нас также слишком отнесло вдаль морскими течениями. Прекратим это затянувшееся отступление и возвратимся к нашим скитальцам, затерянным в океане. Мы оставили их, когда они готовились жарить акул, Да не отдельными кусками, а целыми тушами, как если бы собирались угостить рыбным обедом команду большого фрегата. Как известно, топлива было достаточно. Но без фитилей нелегко разжечь спермоцет и поддерживать огонь. Впрочем, Изготовить фитиль не составит затруднений, достаточно старого каната, подобранного среди обломков Пандоры и припрятанного на всякий случай. Стоит только расщепить его, из просмоленных волокон получится отличный фитиль, который долго будет гореть в светильне. Их тревожило другое. Не было очага для варки пищи. Маленький жестяной котелок, в котором наши скитальцы готовили накануне свое единственное блюдо, не годится для грандиозного пиршества, затеваемого ими сейчас. В крайнем случае, конечно, можно пустить в ход и его, но тогда потребуется много времени и терпения. А время слишком дорого, чтобы тратить его попусту. Что же до терпения, то вряд ли можно было ожидать его в подобных условиях. Конечно, очаг им крайне необходим, но на катамаране нет ничего, что могло бы его заменить. А если развести на плоту такой огонь, какой им хочется, без настоящего очага это далеко не безопасно, и все может окончиться большим пожаром. Эта мысль не приходила им на ум до тех пор, пока они не наготовили для обжарки бифштексов и акульевого мяса. Теперь они сильно призадумались, но выход из положения, по-видимому, не находился. Что делать? Как соорудить кухонную плиту? Снежок вздохнул при мысли о своем кампусе с целым арсеналом горшков и сковородок. Особенно вспомнился ему громадный медный котел, в котором он бывало наваривал целые горы мяса, море разливанное горохового супа. Но не таков был Снежок, чтобы предаваться праздным сожалениям, по крайней мере, надолго. Правда, приверженцы науки и пустые болтуны пытаются утверждать, что его расе присуще отсутствие высокого интеллекта, хотя сами они куда бездарнее представителей этой расы. Снежок же был одарен редкой изобретательностью, особенно во всем, что касалось кухни и кулинарного искусства. Не прошло и 10 минут, как возник вопрос о печи, а Негер уже предложил свой план, который мог бы конкурировать с любым из патентов столь широковещательно разрекламированных торговцами с кабинетом товаром, но при первой же проверке далеко не оправдывающих ожиданий. Этот план оказался подходящим для обстановки, в которой находился изобретатель. И, по-видимому, в данных условиях это было единственно возможный проект. Не в пример другим изобретателям Снежок тотчас же объявил свою идею во всеуслышание. «А зачем это нам?» – воскликнул он, как только его осенила догадка. «К чему нам котел?» «Да ведь иначе нельзя, Снежок!» — отозвался матрос, выжидающий, глядя на смеседника. «Отчего бы не развести огонь здесь?» Беседа происходила на спине у кита, на том месте, где убивали акул и разрубали их на части. «Здесь», — все еще недоумевая, повторил матрос, «Да что толку разводить огонь, раз у нас все равно нет посуды, ни котла, ни сковороды». Да ну ее совсем, эту посуду. Обойдемся без нее. Ответил бывший повар. Погодите, масса брас. Вот я вам покажу, как смастерить такой котел, что чудо. Туда можно будет собрать весь жир из туши нашего старичка-кошалота. Как вы его зовете? Ну-ка, друг, расскажи, в чем дело? Сейчас. Давайте сюда топор, и я вам все покажу. Бен... дал снежку топор, и негр выполнил свое обещание. Он энергично принялся за работу над тушей и несколькими ударами хорошо отточенного инструмента прорубил в жировом слое большую полость. «Ну, масса брас!» — воскликнул он, кончив работу и торжествующе, с видом победителя, размахивая топором. «Что вы на это скажете? Вот вам жаровня». Разве не войдет туда весь жир, сколько нам вздумается? Как прикажете рыть яму? Шире, глубже, как вам угодно. Хотите, живо сделаю глубокую, как колодец, и широкую, как колеят фургона. Ну что, масса, брас? Браво, молодец, Снежок. У тебя, дружище, мозги давно работают. Как там -то не толкуй о вашем брате эти горе-философы? Я вот белый, а мне в жизни такая выдумка. но ум не взбредет. Лучшего очага нам и не требуется. Живо лей сюда спермацет, бросай паклю и поджигай, и сразу же давай стряпать. Яма, прорубленная снежком в кашалотовой туши, точно же была наполнена жиром из спермацетового мешка. Затем они набросали туда паклю, полученную из рассученного каната, сверху над ямой. Путешественники устроили специальное приспособление, напоминавшее колодезный журавль. С одной стороны подставили ганшпук, с другой – весло. Сам журавль был сделан из длинной железной стрелы гарпуна, найденного в туши кашалота. На него, как на вертел, плотно нанизали ломти акульего мяса. Когда все было налажено, снизу подняли наверх светильник и фитиль был зажжен. Просмоленная пакля вспыхнула моментально, словно труд. Вскоре над спиной у кашалота на нескольких футах вверх взвилось яркое пламя. Бифштексы аппетитно шипели и румянились над огнем, обещая в недалеком будущем поджариться в самую меру. Посторонний зритель, наблюдая пламя издали с моря, и не разобравшись в чем дело, мог бы подумать, что кашалот в огне.